и на обратном пути захватил кого-нибудь из табунщиков, повидаться с семьей, погреться и сходить в баню. Одиноко и холодно в это время в степи. Может быть, и Егору от этой тоски захотелось хоть на неделю вырваться на лошадях к людям и огням? Начальникам, которые могут в любое время дня и ночи разъезжать на своих машинах из края в край степи, «Конечно, незнакома эта тоска. А цыган сиди на месте. Где тебя мама произвела на белый свет, там и будь. Ни тебе ветра, ни костра». Между этими размышлениями Шелуро зашла взять на ночь домой из воскресной группы детского садика своего последыша Данилку, которая теперь понуро семенила рядом с матерью на толстых кривых ножках, размазывая кулаком по лицу слезы вместе с грязью. Никак не хотел стервец уходить из садика домой на одну только ночь. И пришлось Шелуро отбузовать его прямо на глазах воспитательницы, чтобы не спешил из пеленок прямо в начальники вылезать. С таких пор хотят установить над родителями свою власть. «Смотри, как бы довесок не получить», — пригрозила она данилки который, оттягивая ей руку, едва тащился за ней Упрямый, как отец, хоть Егор и сомневается еще. Не нравится, видите ли, ему масть. Но если бы это и в самом деле была правда насчет ветеринара, то тогда бы и Данилке надо быть лысым. А он весь курчавый, как белый барашек, и такой же по всей ухватке сволочной, как отец. Только еще за голенищем вишневого кнута с махром не хватает. Ох, и досталось же ей от этого кнута за свою супружескую жизнь. Шелуро передернуло лопатками, и даже кожа у нее заныла на спине. Это теперь Егор только больше намеряется кнутом, а с молоду он не любил тратить лишних слов. Я кому сказала? И, коротко нагнувшись, Шелуро влепила данилки так, что он, взревев и подпрыгнув, затанцевал у нее в руке. Ну, подвернулся бы ей теперь и Егор, она бы показала ему, как по целым неделям, не сказавшись, пропадать, и кому на ком нужно свою ревность срывать, показала бы, как перед чужими людьми ее сранить. Но когда через минуту Егор вдруг действительно вывернулся ей навстречу прямо в калитке их двора, весь ее гнев сразу же испарился, едва она взглянула на него. Волной мгновенного испуга смыло с сердца Шалуро всю злобу. Таким она за всю совместную жизнь с Егором еще никогда не видела его. Из желтобледный и весь какой-то сморщенный как свалявшийся старый валенок, он был сам на себя не похож. Картуза на нем не было, и знакомое кнутовище не торчало из-за глянища сапога. Еще большим страхом опахнула Шелоро, когда она, привычно взглянув через плечо Егора, не увидела в раскрытых дверях сарая на своем месте лошадей. Что-то совсем из ряда вон выходящее должно было случиться с Егором, если он первый раз за всю их жизнь возвращался домой со своего цыганского промысла без них. «Все!» — опережая ее вопрос, крикнул Егор, незнакомым ей голосом. «Теперь уже совсем все, Шалуро! Нет у нас больше коней!» Его, должно быть, испугали глаза Шалуро, которая, не отрываясь, смотрела на него, и он опять поспешил опередить ее. «Нет, милиция здесь ни при чем! Я их сам вернул!» Не серчай на меня, Шелуро, что я столько пропадал. Мне под придонским совхозом пришлось две ночи в балке дежурить, чтобы их обратно в табун запустить. И за то, что я тебе ничего не сказал, тоже не серчай. Я боялся разжалобиться от твоих слез, а мне этих лошадей обязательно надо было вернуть. Я уже перед людьми не мог терпеть. В этом месте Шелуро... Насмешливо перебила его. «Ты еще долго будешь нам с Данилкой загораживать калитку в дом? На кого ты похож? Сына напугаешь. И чего же теперь о них слезы лить? Все равно они были краденые».